бледно янтарное светило блуждающие по пустынному небесному своду. Между поросшими мхом скалами Вомерех устроил временное убежище. Его он покрыл и окружил большими ветвями, переплетенными лианами. Оно могло служить крепкой защитой. Если бы какой-нибудь хищник осмелился напасть на него, Вомерех успел бы сквозь отверстие нанести ему смертельный удар, пропитанным ядом тонким острием дротика, насаженного вещества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 Как дитя, начинающее лепетать, он повторял за ней напевы, старался подражать ее выговору, приучался обозначать предметы на ее языке. Она, в свою очередь, с любопытством рассматривала его оружие. Разного рода копья с раздвоенными наконечниками, с острым основанием, входящим в отверстие рукоятки, гладкие или зазубренные остроги, кинжалы, ножи. Но всего более его восхищали тонкая игла с ушком,